Князь Тарханов Пришел Нукер, чтобы сообщить. Князь Тарханов очень сожалел, что накануне не разбудили его, из-за чего мы вынуждены были ночевать в казенном доме. Ему хотелось, чтобы наши вещи тотчас же были перенесены к нему, а мы все разместились в его доме. Он ждал нас на чай. Я уже сказал, что дом князя находился как раз напротив казенного дома, поэтому наше переселение не было ни продолжительно ни трудно. Впрочем, мы начали с переселения своих личностей, предоставив внукерам и слугам позаботиться о переселении багажа. Ход в особняк князя очень, очень живописен. Высокие ворота, поставленные наискосок, чтобы создать удобство для обороны дома, узкая калитка в воротах, устроенная так, чтобы только один человек мог пройти через проход. Все это были меры предосторожности на случай неожиданного нападения. Ворота вели в обширный двор, украшенный гигантскими чинарами. У каждого из этих деревьев стояли по две или по три лошади, готовые к бою. Около двадцати кавалеристов прохаживались зад и вперед между лошадьми, имея на себе бурку, остроконечную папаху, кинжал с левого боку и пистолет справа. Командир этих всадников, мужчина лет сорока, небольшого роста, но крепкого сложения, разговаривал с двенадцатилетним мальчиком в черкесском платье, и с кинжалом. У мальчика был сказочный облик. Он олицетворял грузинский тип во всей его чистоте и совершенстве. Черные волосы, спереди опущенные до бровей, похожие на волосы анчиной, брови и ресницы черные, глаза бархатные, сладострастные, великолепные зубы. Увидев меня, он направился прямо ко мне. Не вы ли господин Александр Дюма произнес он на чистом французском языке? — Да, — отвечал я. — А не князь ли вы Иван тархан Я знал его по описанию Багратиона, он обернулся к командиру всадников и живо что-то проговорил ему по-грузински. «Могу ли я вас спросить, князь, что вы сообщили этому офицеру?» «Конечно. Я сказал ему, что узнал вас по сделанному мне описанию. Нынешним утром нас известили, что путешественники остановились в казенном доме, и я сказал бабушке, я уверен, что это господин Александр Дюма. Нас предупредили о вашем прибытии, но так как вы очень запоздали...» то мы боялись, чтобы вы не предпочли или польскую дорогу. — Отец! Отец! — закричал он 50-летнему мужчине могучего телосложения в весь русского полковника. — Отец! Вот господин Александр Дюма! Тот сделал знак головой и начал спускаться по лестнице балкона, выходящего на двор. — Позвольте мне обнять молодого хозяина, который так сердечно меня принимает, — сказал я мальчику. — Разумеется, — отвечал он и бросился мне на шею. — По своей лености я еще не читал ваших произведений, но теперь, познакомившись с вами, я перечитаю все, что вы написали. Между тем его отец уже сошел во двор и приближался к нам. Иван побежал к нему навстречу, прыгая и хлопая в ладоши в знак радости. — Ведь я тебе говорил, отец, что это господин Александр Дюма. Так и вышло, он останется у нас на целую неделю. Я улыбнулся. Мы едем сегодня вечером, князь, или, по крайней мере, завтра утром? — Нет, сегодня же вечером, если можно, — сказал Муане. — Прежде всего, мы не позволим вам ехать вечером, потому что мы вовсе не желаем, чтобы в оба были зарезаны лесгинами. Что касается завтрашнего дня, то посмотрим. Я приветствовал отца молодого человека, он обратился ко мне по-русски. «Мой отец не говорит по-французски, — сказал мальчик, — вашим толмачом буду я. Отец говорит, что он вчера рад вас в своем доме. Я же отвечаю за вас, что вы принимаете гостеприимство, которое он вам предлагает. Дмитрий говорил, что у вас превосходные ружья, я большой любитель ружей. Надеюсь, вы их покажете с величайшим удовольствием, милый князь. Итак, пожалуйте, чай вас ожидает». Он проговорил несколько слов по-грузински своему отцу, который, указав нам, дорогу наставил, чтобы мы были впереди. Мы дошли до лестницы, по левую и правую сторону которой шла открытая галерея. — Вот комната для этих господ, — сказал мальчик, — а ваши там наверху вещи будут сложные в третьей комнате, так что они не будут вас стеснять. Проходите же, мой отец, ни за что не пойдет впереди вас. Я поднялся по лестнице на балкон, мальчик побежал вперед, чтобы отворить дверь в залу. Теперь, — сказал он, — приветствуй нас, вы у себя дома. И все это было сказано с милыми оборотами речи, которую я стараюсь сохранить, с невероятным в ребенке галицизмом, ребенке, рожденном за полторы тысяч миль от Парижа, в Персии, в каком-то уголке Шервана, ребенке, который никогда не оставлял своей родной страны. Я был удивлен, и действительно, в своем роде это было чудо. Мы сели за стол, на котором кипел самовар. Взяв стакан чаю, корс, я уже говорил, что в России, следно и во всех ей подвластных странах, мужчины пьют чай из стаканов, и только женщины имеют право пить его из чашек. Взяв стакан чаю, я выразил князю свою благодарность и обратился к нему с некоторыми вежливыми вопросами. Сын переводил отцу слова, по мере того, как я их произносил, с удивительной как будто всю жизнь служил переводчиком. Вдруг я вспомнил о часовом. «Кстати, — сказал я князю, — Ну, объясните, для чего поставили в эту ночь часового наших дверей? Не боялись ли вы, что мы обратимся в бегство? — Нет, — отвечал смеясь молодой человек, — не смею более называть его ребенком. — Нет, это для нашей безопасности. Нам дали знать, что лезгины собираются напасть на здешнюю шелковичную фабрику и добавили. — Кто дали знать? — прервал я речь юного князя. — Наши лазучки. Мы имеем лазучков из горцев так же, как они имеют их с нашей страны. — Что же они добавили, — спросил я, — что им приятно было бы похитить и меня. мы отец, сделав много вреда, собственноручно отрубил у них до тридцати голов. За это пожал он ему перстень. — Батюшка, покажи свой перстень господину Дюма. Последняя фраза была произнесена по-грузински. Полковник, улыбаясь, стал и вышел. Видно было, что он старый лев... — считал за счастье повиноваться этому молодому голосу этим свежим губкам. — Как, неужели эти разбойники хотят похитить вас, милый князь? — Кажется, да, — отвечал он, — и из мщени эту миленькую головку, Я поцеловал его от всего сердца, невольно задрожав при последней мысли. — О, отрез мне голову, они не так глупы. Для них лучше хороший выкуп, и они знают, что если бы меня взяли, то мой отец продал бы все до последней пуговицы своего мундира, чтобы выкупить меня. При этом лесгины не режут голов это обычай чеченцам. Что же они делают? Ведь невозможно, чтобы хищники что-нибудь да Они отрезают правую руку. Что же они делают с отрезанными руками? Прибивают их к своим дверям. У кого на дверях больше таких рук, тот и считается самым уважаемым лицом. Полковник принес перстень. Эта драгоценность состоит из четырех превосходных алмазов с императорским бензелем посередине. Когда я отрежу три головы, — сказал юный князь таким тоном, словно бы говоря, когда я сорву три ореха, — отец обещал подарить мне этот перстень. — Подождите, пока отрубите двадцать две головы, милый князь, тогда, само собой, получите такой же перстень, каким награжден ваш отец и в семействе, и будут два таких перстня. — О, кто знает, — говорил мальчик так же хладнокровно, как и прежде, — кто знает, представится ли мне такой случай. Теперь день ото дня становится все тише, и многие аулы уже покорились. Наверное, я удовольствуюсь только тремя головами. Я уверен, что за свою жизнь убью по крайней мере трех лезгин. Да и кто же не убивал столько лезгин? «Я, например, милый князь. Ну, вы не местный житель, это вас не касается. Вот тот, с кем я разговаривал, когда вы вошли во двор, уже дошел до одиннадцати, и, надеется, через три-четыре дня, если только шпионы не солгали ему, дойти до дюжины, зато он имеет георгиевский крест». Какой есть и у моего отца, я также со временем буду иметь Георгиевский крест. И глаза ребенка воспламенились. Наши дети в возрасте этого князька, которому каждую минуту угрожают разбойники, говорившего о рубке голов, как о самой простой вещи, наши дети еще играют с куклами убегают под защиту своих матерей, когда возвещают им о каком-нибудь страшилище. Правда, детям Кавказа прицепляют кинжал сбоку в том возрасте, когда нашим режут куски на тарелках, чтобы не дать им дотрагиваться до ножика. Я видел сына князя Меликова в белой папахе, которая была длиннее его самого, в безукоризненном черкесском костюме с патронами на груди, наполненными порохом и пулями, и кинжалом острым, как бритва, ему не было еще и двух лет». А он уже свободно вынимал кинжал, чтобы показать клинок с клеймом знаменитого муртазада, имя которого ребенок произносил с гордостью, французская мать упала бы в обморок, видя такое оружие в руках детяти, которое едва способно произносить «папа и мама». Княгиня Жемеликова улыбалась и сама говорила ему «покажи свой кинжал, Георгий». После этого умудрено лишь, что в десять лет дети здесь уши как взрослые. Вернемся к забытым на время лесгинам. Подробности насчет отрубаемых рук были для меня совершенно новые. Князь сказал, что в внухе было человек двадцать, у которых недоставало правой руки, как у трех слепых отшельников из Тыщерной Ночи не было правого глаза. Для лесгина левая рука не имеет значения, разве только по несчастью он встретит врага без правой руки как то раз лезгины спустились в шриду и напали на дом местного начальника дадаева помощником у него служил армянин ефрем сукиасов во время резни желая спастись он упал и притворился мертвым один лезгин в потьмах наткнулся на его тело и отрубил по ошибке ему левую руку. Армянин, к несчастью, имел, не скажу мужество, но силу, перенести эту операцию без малейшего крика. Лизгин, выйдя он, тотчас заметил свою ошибку. Отрубленная им рука служила символом стыда, а не почета. Он воротился и отрезал несчастного армянина и другую руку. Ефрем Сукиасов пережил эту двойную ампутацию. В настоящее время он служит полицмейстером в Птилаве. К концу этой истории, рассказанной молодым князем, в комнату вошел высокий, худощавый, бледный мужчина. Князь Тарханов принял его ласково, как принимают близкого друга или домашнего человека. Я вопросительно посмотрел на Ивана, он сразу понял меня. «Это мерзали», — сказал он, татарский переводчик при моем отце. «Вы любите истории, не правда ли? Особенно, когда их рассказываете вы, милый князь. Спросите-ка его, почему он дрожит». — Действительно, я заметил, что рука Мирза али когда он протянул ее князю, заметно дрожала. — Говорит ли он по-французски? — спросил я Ивана. — Нет. — Как же вы хотите, чтобы я задал ему этот вопрос? — Я от вашего имени спрошу его. — А ответ? — Не беспокойтесь, я к вашим услугам и тут. — Соглашаюсь только при условии. — Каком? — Возьмите карандаш и ваш альбом. — Стал бы тут целый роман? — Нет, не романа а были. — Не правда ли, Мерзоалий? Татарин обернулся и, посмотрев на ребенка с печальной улыбкой, произнес несколько слов, очевидно, с намерением узнать от него смысл слов, сказанных на иностранном языке. Ребенок объяснил ему мое желание, или, лучше сказать, внушенное им мне, желание узнать, почему мерзали и дрожал. Татарин повиновался без всякой околичности предисловий и прикословия. Вот что он рассказал. «Генерал Розен блокировал гимры» родину Шамиля. В начале нашего повествования мы уже рассказывали о блокаде и осаде этого аула. У барона было 36 тысяч человек, у Казимулы — 400. Блокада продолжалась три недели, приступ — 12 часов. Казимула и его 400 человек были убиты. Только один Шамиль спасся чудесным образом. Мы уже сказали, что с тех пор начинается влияние его на горцев. Когда осаждали Гимры, Казимула, который был шутливого нрава, Послал спросить генерала Розена, не пропустит ли он его в метку куда он дал обед отправиться на поклонение. Генерал Розен отвечал, что он не может принять на себя решение этого вопроса, а советует обратиться к князю Паскевичу, кавказскому наместнику. На другой день прибыл другой посланец Казимулы, который интересовался в случае, если ему дозволено будет совершить паломничество, может ли он предпринять его вместе с конвоем. На третий день третий посланец на этот раз Казимулла вопрошал, Что, если его конвой будет состоять из 50 тысяч человек, то русское правительство примет ли на свой счет расходы по их содержанию? Генерал Розен, не поняв вначале ни цели, ни тонкости насмешки, видел только, что Казимула шутил. Он послал к нему своего переводчика Мирзу Али, чтобы окончательно узнать желание противника. Мирзу Али — мусульманин суннитского толка. Он был проведен к Казимуле и передал ему просьбу генерала Розена. Казимула не давая никакого ответа, призвал двух палачей, велел им стать с топорами в руках, одному по правую, а другому по левую сторону Мирза Али, раскрыл Коран и прочитал ему статью закона, где сказано, что всякий мусульманин, подымающий оружие против мусульманина, наказывается смертью. Этой-то самой статье подлежал Мирза Али, служа христианскому генералу против имама Казимулы. Мерзалий начал дрожать, защищая свою несчастную голову всевозможными доказательствами, объясняя, что он бедный татарин, от которого не зависело служить, кому бы хотелось, а лишь тому, кому назначила судьба. Он попал в руки русских и поневоле служил русским. Казимула ничего не отвечал. Но, без сомнения, все эти доводы казались ему неубедительными, ибо он все более хмурил брови, и чем более он их хмурил, тем более увеличивался трепет Мерзе мерзали Мерзе усилил свое красноречие. Его защитительная речь продолжалась четверть часа. Тогда Казимула нашел показания достаточными и объявил несчастному переводчику, что в этот раз он его прощает. Но чтобы он не смел впредь являться к нему, мерзали Али отделался только страхом. Но это был страх такого рода, что дрожание, появившееся при виде грозно-нахмуренных бровей кавказского Юпитера, сохранилось в нем до сих пор и, вероятно, останется до самой смерти. Эта история, видимо, доставляла Ивану большое удовольствие. Он воспользовался представившимся случаем, чтобы возобновить страх и удвоить трепет бедного Мерзеали. Затем были рассказаны еще две истории. Я счел обязанностью вознаградить моего милого переводчика и предложил ему не только осмотреть мои ружья, но и испытать их. Тогда он снова сделал с ребенком, кричал и от радости бил в ладоши, и первый спустился бегом с лестницы. Из шести ружей у меня осталось только четыре. Одно было подарено, другое выменено. Два были простые двустволки... Одна — «Мастера Зауи» из Марселя, другая — Остальные два были превосходной ружей «Дивима», то, которое я пользуюсь уже более тридцати лет, одно из первых сделанных «Дивимом» при системе «Лефоше». А другой — «Карабин», ни в чем не уступающий тому, который, согласно охотничьей газете, был сделан для «Жерара», истребителя «Львов». Меткость карабина удивительна. Моему юному князю хорошо были известны обыкновенные двуствольные карабины и ружья, но чего он еще не знал и что привело его в изумление, так это ружье, которое заряжалось казенным винтом. С удивительной сметливостью он немедленно понял механизм коромысла и выделку патронов. Всего любопытнее было то, что он слушал мои объяснения опершись на большого ручного оленя, который тоже как будто интересовался этим. Огромный черный баран, лежавший в четырех шагах от него, менее любопытный, обращал на наш разговор значительно меньше внимания, довольствуясь иногда поднятием головы и устремленным на нас взглядом. Опасаясь, чтобы с молодым князем не приключилась какой-нибудь беды, я хотел прежде него испытать ружье с коромыслом. Я велел подставить доску, или лучше сказать бревно на противоположном конце двора, положил пули в оба дула, запер коромысла и, желая видеть одним глазом скачок, который сделают олень и черный баран, я сделал два выстрела раз К моему великому удивлению ни олень, ни баран не тронулись с места. Оба уже давно привыкли к ружейным выстрелам, и если бы я постарался еще немного с целью дополнить их военное воспитание, то они, подобны тем зайцам, которых показывают на ярмарках, били бы в барабаны и стреляли из пистолета. Пока я удивился смелости животных, Иван испускал крики радости. Он побежал к бревну, одна из пуль попал в его боковую сторону, а другая — прямо в середину! «Теперь моя очередь», — закричал он. Тогда я отдал ему патрон и предоставил самому зарядить ружья. Он сделал это не только без ошибки, но даже ничуть не колеблясь Для него достаточно было видеть единожды, чтобы воспроизвести мои движения с пунктуальной точностью. Зарядив ружье, он хотел иметь точку опоры. Я отсоветовал ему стрелять таким образом, но он не послушался. Жители Азии стреляют хорошо, но почти всегда с этим условием. Он нашел бочку, оперся на нее, выстрелил, но неудачно. Но он покраснел от досады. — Позвольте выстрелить еще. — Сделайте одолжение, сколько вам угодно. Патроны, ружье в вашем распоряжении только. Позвольте мне поставить для вас мишень так, что ваш глаз был устремлен на одну точку. — Это вы советуете, чтобы утешить меня? — Нет. — Я говорю, потому что это так и нужно. — Как же вы попали тогда, не имея точки опоры? — А очень просто. Я смотрел в одну точку. — Куда же? — Вот на тот гвоздь, который вы едва замечаете, а я вижу отчетливо. «И я тоже его вижу. Вот и поглядите. Сейчас привяжу к этому гвоздю лоскуток бумаги, и на этот раз, ручаюсь вы попадете хотя бы в доску». Он покачал головой, как стрелок, которого первый неудачный опыт сделал недоверчивым. Пока он вытаскивал из дула старые патроны и вкладывал в него новые, я прицепил к доске кружок бумаги личной в ладонь. Потом отошел шагов на десять и сказал ему «стреляйте». Он снова сел на колени, опёрся на бочку, долго целился и выстрелил из первого ствола. Пуля попала прямо в доску на шесть дюймов ниже бумаги. «Браво!» — закричал я, но маленькая неустойчивость в момент выстрела немного отклонила удар от цели. «Действительно», — сказал он, — «на этот раз я буду осторожнее». Он выстрелил ещё, и пуля ударила прямо в бумажку. «Не говорил ли я вам?» — скричал я. «То если я попал в бумажку?» — спросил я. «В самый центр, посмотрите». Он бросил ружье и побежал. «Я никогда не забуду этой прекрасной детской фигуры, принявшей вдруг мужественное и горделивое выражение». Он обернулся к князю, который следил за малейшими деталями этой сцены. «Отец!» — кричал он. «Ты можешь взять меня с собой в поход, ведь я умею теперь стрелять из ружья!» Через три или четыре месяца, милый князь, сказал я ему, «Вы получите из Парижа точно такое же ружье, какое у меня». Ребенок протянул мне руку. «Неужели?» «Даю вам честное слово. Я уже любил вас прежде, — сказал мне, — но еще более полюбил вас в той минуты, как познакомился с вами, и он прыгнул мне на шею. милые дитя, непременно ты получишь ружье, и пусть оно принесет тебе счастье.